Глава 23. Прошло несколько дней, а они все еще были живы. Болотистая страна при близком, очень близком рассмотрении оказалась проходимой. Местные жители своим кропотливым муравьиным трудом приспосабливали ее для проживания, видимо, уже много веков. Как-то передвигались сами, работали на полях, и теперь отряд пользовался предложенными удобствами с благодарностью. Да, с благодарностью. Когда тонешь весь день в зыбких плавучих покровах, любое бревнышко над черной грязью встречаешь восторженным одобрением. Первый же день опытным путем определилось несколько важных условий. Дело в том, что страну оплетало великое множество канав, каналов и проток. Так вот, если канал вел в попутном направлении, это следовало считать огромной удачей. Аборигены в постоянной борьбе с болотами каналы чистили регулярно. Белесую глинистую массу поднимали со дна, укладывали вдоль берегов и получалась вполне приличная тропа. Пусть не широкая, но зато выше уровня воды. И на нее можно было в некоторых местах даже присесть, без риска пропитаться болотной жижей. Да что говорить, на такой тропе можно было делать все разводить костерки из камышей и кустарников обочины, отдыхать, готовить похлебку, даже проводить тренировки по фехтованию. И отряд отдыхал, разводил и проводил. Местные жители, снующие непрерывными вереницами туда и сюда, относились к отрядной жизни с пониманием и занимались на тропе тем же самым и всем остальным. Каналы, ведущие к твердыне черного властелина, попадались с завидной регулярностью, но каналы поперечные тоже встречались, и тогда начиналось веселье. Другое важное условие – на тропе оказалось невозможным ночевать. Все-таки тролль, лежащий поперек сухой насыпи, представлял в темноте серьезное препятствие, а местные жители и ночью не прекращали кипучей деятельности. И случались недоразумения – Поэтому приняли за обыкновение к ночи выбираться на дамбу, идти до ближайшей заставы стражников черного властелина и скидывать последний в болото. И ночевка в комфорте обеспечена. Технической стороной вопроса обычно занимались тролли и, как ни странно, сестры маркетки. В диковатых красавицах пылала неутоленная страсть к грабежам и насилию, и доблестному Элендару при всеобщей поддержке с огромным трудом удавалось переформатировать ее в благородное разбойничество. Въехав в процесс обычно не вмешивался, ограничившись краткой инструкцией по применению насилия. Тражников в болото, оружие, бьючное лошадью к одержимому кузнецу для перековки на орала, награбленное – раздать населению. А награбленного на заставах много попадалось потому что они были еще и пунктами по сбору налогов и дани. Последняя часть инструкции, видимо, как-то была связана с непривычной для эльфов лояльностью местного населения. Вот идет отряд целый день по тропам меж полями, рвется, так сказать, на последнюю битву с черным властелином, осторожно оглядываясь по сторонам, переступает через сидящих аборигенов, толкает их узлами, оружием гремит, наконец ни один стражник на заставе не в курсе, что приближаются эльфы, пока тролличий кулак не прилетит в лоб, остаются в счастливом неведении, а все местные улыбаются приветливо кланяются, прижимая руки к груди, шляпы свои соломенные дарят без конца для защиты от палящего солнца и день ото дня за отрядом увеличивается выжидающая толпа с мешками наготове. И вот удача кончилась. Хотя сначала все шло штатно. Как обычно, ближе к закату дурного светила приблизились к заставе. Привычно рассредоточились в зарослях местного сладкого тростника. Доблестный Элиндар по многовековой привычке изящно опустился на одно колено и с под узкой аристократической ладони обозрел окрестности. По новообретенной привычке подскочил с коричневым пятном от болотной жижи на сверкающих походных шелках и кратко выразился. Торшина Гоблинов, благоразумно сидящий на корточках, как всегда, прокомментировал легкую забывчивость представителя рода даров. Предводитель троллей, как всегда, вступился за честь родственника. Доблестный Элиндар привычно на родственника обиделся и оскорбленно отвернулся. А потом наступила неприятная тишина, и все уставились на заставу. Это была настоящая застава. Огромное поле по обе стороны от дамбы было очищено от растительности значит, прекрасно простреливалась. Дорога по дамбе – замечательная, широкая и сухая дорога, упиралась не в канал, а в настоящую реку, через которую был наведен широкий мост. Крайняя секция моста была поднята, и из-за нее торчали рогатые шлемы бдительной многочисленной стражи с луками наготове А на другой стороне реки еще и крепость была – Маленькое, но настоящее, с запертыми воротами. Командир внезапно обнаружил, что потерял голос, и пришлось приложить немалое усилие воли чтобы его найти. «Провидицу сюда!» – хрипло приказал он. И явилась провидица. Маленькая эльфийка выглядела угрожающе сосредоточенной и серьезной, из чего следовало она в трансе, впервые за последние дни. «Опасность сзади!» – тихо предупредила она. «Ты чего-то попутала!» – вякнул старшина гоблинов. «Как сзади! Вон же она, застава, перед носом!» Высшая дама прислушалась к ощущениям. «Все замерли!» «Сзади!» – уверенно сказала она. Старшина гоблинов тихо сел в болото. В тростниках неуверенно взвыли воровки. Время шло. Раскаленное добела злобное светило, которое здесь считалось солнцем, ползло за горизонт. Команда для мозгового штурма безуспешно штурмовала проблему. «Построиться атакующим клином, тем, что мы вчера заучивали. Прикрыться эльфами старшего древа в непробиваемых доспехах, да и двинуть в яростное наступление», – гудел уверенно предводитель троллей. «Ежели совершим столь опрометчивое действие, достигнем того лишь, что встанем бесполезной толпой перед поднятым мостом» сердито возражал благоразумный Элендар. «Выйти в поле, до да развернуться двойной цепью!» азартно предлагал старшина гоблинов. «Да в первую линию эльфов воткнуть они и повыше будут, и в кольчугах, и пойти, как мы на учении ходили, с загибом крыльев, а на крылья лучников поместить. Доблестного Элендара прежде всего. Пусть лучники стражу с боков выбьют. Вот мост и очистится» и это действие не менее прометчиво возмутился доблестный елендар добьемся опять же того лишь что встанем бесполезную дугой перед поднятым мостом и расстреляют нас постепенно воины с крепостных башен те луки используя для натяжения коих двое стрелков потребные эльфийским зрением те луки и страстников различимы ну тогда можно бы эльфов защищенных кольчугами «Есть и другое решение», сказал командир, не оборачиваясь. «Встать в круговую защиту, подойти к мосту, да и посталкивать тролли под первую секцию. Ребята, они здоровые, своими телами как раз путь гоблинам замостят. А наши храбрые губастики, как самые легкие, по троличьим головам пусть в атаку бегут, через мост да на крепость. У наших гоблинов волшебные клинки. Кому, как не им, крепостные ворота рубить. но ну, а как ворота порубят и стражу крепостную разгонят, тут и эльфам самое время подойти, не теряя кругового защищенного построения и захватить богатые трофеи. Прекрасный план, твердо сказал доблестный Элендар. Должен сработать. Старшина гоблинов и предводитель троллей переглянулись затравленно. не мы понимаем, «План прекрасный!» – промотал старшина гоблинов. «Как же не прекрасный, если сам командир предложил!» «Может, он даже и сработает!» «В смысле избавитесь разом и от троллей дурковатых, и от гоблинов вонючих!» «Только это зверство!» – упавшим голосом добавил тролль. Командир и доблестный Элендар переглянулись удовлетворенно и снова безнадежно уставились на мост. «Шутки шутками, а как-то это укрепление надо было брать!» «Не ночевать же в болоте!» «Командир!» «А, командир!» сунулись в разговор о азартной маркетки. «Опусти нас вперед! Мы шнуровки вот тут подтянем, а вот здесь подраспустим!» «Да хорошо, подраспустим!» стража и заглядится!» «А вы тем временем набежите, да и повырежете всех, а нам зато половина трофеев!» «Не пойдет!» Коротко отказал командир. Тогда иначе можно провернуть, не сдавались сестры. Мы шнуровки и вообще можем распустить. И юбки подобрать повыше, а потребуется так и совсем высоко. Стража на нас заглядится, на мост пропустит, а мы их и возьмем в кинжалы. У нас вот, и на одном бедре кинжал подвязан, и на другом, и за корсетом еще. Да вы сами посмотрите, не стесняйтесь, а за подвиг нам две трети трофеев. Нет, повторил командир. «Ладно, треть трофеев, но лучшую треть. Но почему опять нет?» «Невместно», – ряхнул доблестный Элендар. «Эльфийки платья не задирают, прелестями не сверкают бесстыдно. Красота эльфийская для возвышенного предназначена. Если и мы не будем хранить красоты непорочность, в мире лишь разврат до непотребства воцарятся». «Золотые слова!» — Серьезно, — сказал старшина гоблинов. — Вы, девки, это юбки-то приспустите. Так оно как-то даже красивше, ежели вдуматься. С высшей дамы пример берите. Вот где красота трепетная, душу услаждающая. Командир кивнул, поддерживая заявление гоблина. И даже сдержанный эландар согласно, качнул ресницами. Маркетки смутились. эльфийка порозовела от неожиданной и такой редкой для нее похвалы, даром, что находилась в трансе. «А это что?» – спросил командир. «Элендар, острота твоего зрения известна далеко за...» «Командир!» – укоризненно сказал эльф. «Я серьезно, посмотри, что это движется вон там? И куда? Уж Предводитель старшего древа привычно вскинул узкую ладонь к глазам. «Рабы!» – коротко определил он после недолгого наблюдения. «Это рабы, командир, или пленные?» «Очень много пленных!» И да, они движутся к мосту. Это как-то влияет на наши планы? Нет у нас пока что планов. Буркнул страшно гоблинов. Троллей сбросить под мост? до да нас на убой кинуть. Разве это план? В молчании они наблюдали, как бесконечная колонна тянется к мосту, как охранники подгоняют древками копию людей. Командир мрачнел с каждым мгновением все больше. Потом достал кольчугу, накинул с легким звоном, Нахлобучил шлем, выдернул из ножен меч и решительно зашагал по открытому полю к мосту. Один. Всякие планы видывал, но такого провормотал Элендар в замешательстве. «Любезный гоблин, может, ты чего понимаешь?» «А чего тут понимать?» сказал старшина гоблинов и мелко задрожал. «Отстаем мы от командира. Вот чего я понимаю». Он с лязгом вытянул свой страшный зазубренный клинок И побежал следом. За ним, раздвигая тростник, один за одним пошли воины. «Командир! А, командир!» – бормотал гоблин, семеня рядом с широко шагающим эльфом. «Это атака, да? А чё такая дурацкая? Потому что психология, да?» «Вон, видишь, что творится на дамбе?» – глухо сказал из-под шлема въехая. «Вот это, чтоб ты знал, и есть черный властелин!» а вовсе не то ничтожество, что прячется от нас в твердыне, что высится над неприступной скалой у океана. Значит, атака, — обреченно понял гоблин. А какой строй принять? Клином или еще как погибать попремся? Цепью, — хмыкнул командир, развернув знамена под рокот барабанов. В полный рост. Психическую атаку только так ходят. И не трясись, мой неукротимый тайфун. Ты же сейчас шагаешь в бессмертие. Солнце, багровое от жара испарений, палило, как последний раз в жизни. Скинутые клинки яростно пламенели.